Разобьюсь Интересно, а почему цветы пахнут? Им это просто необходимо Внутри каждого цветка есть сладкий нектар и пыльца У пыльцы очень важная роль Она обязательно должна попасть из одного цветка в другой Чтобы появились семена, из которых вырастут потом новые цветы А! Как это сделать? Ведь цветы не могут передвигаться, правда? Правда Зато могут насекомые Бабочки, пчелы, шмели, мотыльки Ну и осы, например Как же позвать их на помощь, а? Да очень просто Запахом и разноцветными лепестками Насекомые очень любят цветочные запахи А нектар и пыльца их главная еда Летом они кружатся над цветущим лугом, выискивая самые яркие и самые ароматные цветы. И вот смотри, выбрав цветок, шмель или бабочка садятся на него, чтобы полакомиться нектаром, а потом перелетают на другой цветок, унося на лапках эту самую пыльцу. Так и происходит опыление, то есть пыльца попадает с одного цветка на другой. Потом уже появляются семена и вырастают новые цветы. А как цветам удаётся так Приятно пахнуть А вот в каждом растении вырабатываются специальные вещества Эфирные масла Их особенно много в лепестках большинства цветов Летом, когда на улице тепло, масла эти самые испаряются И в воздухе, э, знаешь, разливается такой чудесный аромат, да? Как на лугут пахнет, о, -о, о При этом каждое растение вырабатывает свои особенные масла Поэтому и пахнут цветы по-разному Музыка